Палатки. Как мы уже видели, адмирал решил не обращать внимания на грозные взгляды и вспышки гнева Беттингема. Со времени отплытия из Англии Норфолк успел понемногу привыкнуть к ним. Дегиш еще не заметил враждебности, которая, казалось, зародилась у молодого лорда против него. Однако инстинктивно он чувствовал некоторое нерасположение к фавориту Карла Второго. Королева мать, женщина опытная и хладнокровная, понимала положение вещей и готовилась в надлежащий момент разрубить запутавшийся узел. Этот момент наступил. Море и ветер стихли. Не прекратилось только буре в сердце Бекенгема. Герцог нетерпеливо твердил вполголоса молодой принцессе: "Ради Бога, принцесс, умоляю вас, съедем на берег. Неужели вы не видите, что этот наглец «Герцог Норфолк убивает меня своими заботами о вас, своим обожанием!» Генриетта услышала. Она улыбнулась, не поворачивая головы, и с выражением нежного упрека и томной дерзости в голосе, придающим отказу оттенок расположения, кокетливо прошептала «Дорогой лорд, я вам повторяю, что вы безумны!» Мы уже сказали, что ни одна из этих подробностей не ускользнула от Рауля. Он услышал просьбу Бекингема и ответ принцессы, видел, как Бекингем, услышав ответ, отступил, вздохнул и провел рукой по лбу. Обладая способностью трезво судить, Рауль понял все и содрогнулся, оценив положение вещей и состояние умов. Наконец адмирал велел спустить шлюпки, но умышленно не торопил людей. Бекингем встретил распоряжение адмирала, таким взрывом радости, что посторонний наблюдатель счел бы герцога помешанным. По распоряжению графа Норфолка большой разукрашенный флагами баркас медленно спустили с адмиральского корабля. В нем могли поместиться 20 грибцов и 15 пассажиров. Бархатные ковры, подушки с гербами Англии, цветочные гирлянды составляли главное украшение этого поистине королевского баркаса. Едва он коснулся поверхности воды, едва гребцы подняли весла, точно взявшие на караул солдаты, в ожидании, пока принцесса спустится по трапу в баркас, как Бекингем подбежал к трапу, надеясь занять место в том же катере. Но королева его остановила. «Милорд», — сказала она, — «моей дочери и мне неприличествует высаживаться на берег раньше, чем для нас будут приготовлены помещения». Итак, я вас прошу, герцог, отправиться первым в Гавр и позаботиться о том, чтобы все было готово к нашему прибытию. Это было для герцога последним ударом, тем более ужасным, что он был неожиданным. Он покраснел, прошептал что-то, но ничего не мог ответить. До сих пор в нем теплилась надежда, что ему удастся побыть около принцессы хоть на время переправы и насладиться до конца мгновениями, которые ему подарила судьба. Но приказание звучало строго. Адмирал, слышавший распоряжение королевы, тотчас крикнул «Спустить маленькую шлюпку!» Это приказание было исполнено с быстротой, обычной на военных кораблях. Опечаленный бэкингем с отчаянием посмотрел на принцессу, бросил умоляющий взгляд на королеву и другой взгляд, полный гнева, на адмирала. Принцесса сделала вид, что ничего не замечает. Королева отвернулась. Адмирал улыбнулся. Заметив это, Бекингем, казалось, готов был броситься на Норфолка. Королева-мать поднялась с места. «Поезжайте!» — повелительно сказала она. Хватаясь за последнюю надежду, Бекингем спросил, задыхаясь от прилива самых разнообразных чувств, «А вы, господа Дегиш и Доброжелон, де не отправитесь со мной?» Дегиш поклонился. «Я и Виконт Доброжелон, — ответил он, — находимся в распоряжении королевы. Мы сделаем все, что нам прикажет ее величество». И он посмотрел на принцессу. Она опустила глаза. «Простите, герцог, — сказала королева, — но граф Дегиш представляет особу принца. Он должен принять нас от лица Франции, как вы, герцог, провожали нас от лица Англии следовательно, граф должен сопровождать нас. Кроме того, мы не можем не оказать ему этой небольшой милости в награду за ту отвагу, которую он проявил, выехав нам навстречу в такую бурную погоду. Бекингем открыл рот, словно собираясь ответить, однако он или не знал, что сказать, или не подыскал подходящих слов, но только ни один звук не слетел с его губ, и, повернувшись точно в бреду, Он прыгнул в шлюпку прямо с палубы корабля. Гребцы едва успели подхватить его и удержать равновесие, ибо сильный толчок чуть не опрокинул шлюпки. «Положительно герцог сошел с ума», — громко заметил адмирал, обращаясь к Раулю. «Я боюсь за герцога», — ответил Бражелон. Высадившись на берег, герцог впал в такое оцепенение, что если бы он не встретил в гавани своего курьера, посланного им заранее в гавр в качестве квартирьера, он не нашел бы дороги в город. Войдя в предназначенный для него дом, он заперся, как ахилл, в своей палатке. Баркас королевы и молодой принцессы отошел от адмиральского судна почти в то самое мгновение, как герцог сошел на берег. За первым баркасом отплыл второй, со свитой, придворными и преданными друзьями. Все обитатели габра разместившись в рыболовных баркасах, плоскодонках или длинных нормандских лодках, двинулись навстречу королевскому баркасу. Пушки фортов гремели. Адмиральский корабль и два конвоира отвечали салютами. Огненные облака вылетали из зияющих жерл, превращались в мягкие клубы дыма, расстилались над поверхностью моря, и таяли в небесной лазуре. Принцесса взошла по ступенькам набережной. Веселая музыка встретила и сопровождала ее повсюду. В то время как Генриетта ступала маленькими ножками по роскошным коврам и цветам, граф Дегиш и Рауль, выбравшись из толпы англичан, направились к зданию, предназначенному для будущей герцогини Орлянской. — Поспешим, — сказал Рауль Дегишу, — Судя по характеру Бекингема, он устроит какой-нибудь подвох, когда увидит, к чему привело наше вчерашнее совещание. — О, — ответил граф, — ведь мы оставили Деварда, это олицетворение твердости, и маникана воплощение кротости. Тем не менее Дегиш заторопился, и через пять минут они были уже подле ратуши. Прежде всего, их поразил вид огромной толпы на площади. «Ага», — сказал Дегиш, — «по-видимому, наши помещения готовы». Действительно, на площади перед ратушей возвышалось восемь чрезвычайно красивых палаток с развивающимися над ними флагами Франции и Англии. Палатки окружали ратушу точно разноцветный пояс. Десять пажей и двенадцать всадников легкой конницы — составлявшие свиту послов, охраняли палатки. Это было удивительное, сказочное зрелище. Импровизированные жилища выстроили в течение ночи. Убранные внутри и снаружи самыми роскошными тканями, какие только можно было достать в Гавре, палатки образовали кольцо вокруг ратуши обиталища молодой принцессы. Между ними были протянуты шелковые канаты, охраняемые часовыми. Таким образом, план Бекингема совершенно рушился, если он действительно хотел отрезать доступ к ратуше для всех, кроме себя и своих англичан. Единственный проход, который вел к лестнице здания, непрегражденный шелковыми канатами, охранялся по бокам двумя одинаковыми палатками с флагами. Эти две палатки предназначались для Дегиша и Рауля во время их отсутствия палатку дегиша должен был занимать девард а палатку рауля манекан вокруг восьми шатров множество офицеров дворян и пажей блистая шелками и золотом жужжали точно пчелы вокруг улья все они были при шпагах и готовы были повиноваться знаку дегиша или доброжилона де возглавлявших посольство еще с улицы которая вела на площадь Дегиш и Рауль заметили щегольски одетого молодого дворянина, скакавшего к ратуше. Толпа любопытных расступалась перед ним. При виде неожиданно появившихся палаток он вскрикнул от гнева и отчаяния. Это был Бекингем, который оправился от своего оцепенения, надел ослепительный костюм и решил дожидаться принцессы и королевы подле ратуши. Но около палаток герцогу преградили дорогу, и ему пришлось остановиться. Потеряв самообладание, Бекингем поднял хлыст. Два офицера схватили его за руки. Деварда не было в палатке, он находился в ратуше, где передавал какие-то приказания Дегиша. При звуке голоса Бекингема манекан, лениво лежавший на подушках в одной из крайних палаток, поднялся со своим обычным беспечным видом и, слыша, что шум продолжается, выглянул из-за портьеры, — Что такое? — спросил он кротко. — Кто это так шумит? Случайно в ту минуту, когда он заговорил, воцарилась тишина, и хотя Манекан произносил слова мягко и негромко, все услышали его вопрос. Бекингем обернулся и увидел его высокую, худую фигуру и ленивое лицо. Должно быть наружность французского дворянина одетого, как мы уже сказали довольно скромно, не внушило герцогу большого уважения, потому что он презрительно спросил, кто вы такой. Манекан оперся на руку рослого солдата и ответил тем же спокойным тоном, а вы? Я герцог Бекингем. Я снял все дома, окружающие ратушу. И раз я их снял, то они принадлежат мне. А снял я их для того, чтобы иметь свободный доступ к ратуше и вы не имеете права преграждать мне путь. — Но, сударь, кто же мешает вам? — спросил Манекан. — Ваши часовые, потому что вы желаете проехать верхом, а приказано пропускать только пешеходов. — Никто не имеет права приказывать здесь, кроме меня, — сказал герцог. — Почему, сударь? — мягко спросил Манекан. — Сделайте милость, объясните эту загадку. Я уже сказал вам. Я снял все дома вокруг площади. Мы это знаем, потому-то нам осталась только самая площадь. Вы ошибаетесь. Площадь тоже моя, как и дома. Извините, сударь, вы ошибаетесь. У нас говорят, мостовая короля. Следовательно, площадь принадлежит королю. А так как мы посланники короля, площадь наша. Сударь, я уже спросил вас, кто вы такой, повторил Бекингем, раздраженный хладнокровием своего собеседника. «Мое имя Манекан», — ответил молодой человек, голосом гармоничным и нежным, как иолова Арфа. Герцог пожал плечами. Одним словом сказал он, «Когда я нанимал дома, окружающие ратушу, площадь была свободна. Эти бараки заслоняют вид. Уберите их». Глухой угрожающий ропот пронесся в толпе слушателей. В это мгновение явился Дегиш, Он растолкал толпу, отделявшую его от герцога, и в сопровождении Рауля подошел к Бекингему, а в то же время с другой стороны к герцогу подошел Девард. «Простите, милорд», — сказал граф, — «но если вы чем-нибудь недовольны, будьте любезны обращаться ко мне, так как именно я велел соорудить эти постройки. Кроме того, замечу вам, что слово «барак» звучит плохо, — любезным тоном прибавил манекан. «Итак, герцог, вы говорили...» — продолжал Дегиш. «Я говорил, граф...» — отвечал Бекингем голосом, в котором все еще звучал гнев, смягченный, однако, присутствием равного ему человека. «Я говорил, что невозможно оставить здесь эти палатки». «Невозможно?» — спросил Дегиш. «А почему?» «Они меня стесняют». У Дегиша невольно вырвалось нетерпеливое движение, но холодный взгляд Рауля заставил его сдержаться. Они вас все-таки меньше стесняют, чем нас, злоупотребление правом первенства, которые вы себе позволили. Злоупотребление? Конечно. Вы присылаете сюда человека, который от вашего имени снимает все дома в Гавре, нисколько не думая о французах, которые должны приехать навстречу принцессе. Это не по-братски герцог со стороны представителя дружественной нации. «Территория принадлежит первому занявшему ее», — сказал Бекингем. «Не во Франции, сударь». «Почему не во Франции?» «Потому что Франция — страна вежливости». «Что вы хотите этим сказать?» — скричал Бекингем так запальчиво, что присутствующие отступили, ожидая немедленного поединка. «Я хочу сказать, герцог», — ответил побледнев Дегиш, — что я велел выстроить эти помещения для себя и своих друзей, чтобы они служили приютом послам Франции, так как ваша взыскательность оставила нам одно это убежище во всем городе. Я хочу сказать, что я и мои друзья будем жить здесь, если только воля, более могущественная, а главное, более высокая, чем ваша, не отзовет нас отсюда. «Я знаю силу, граф, которая окажется достаточно могущественной», — сказал Бекингем, кладя руку на эфес своей шпаги. В ту минуту, когда богиня Раздора, воспламенив умы, уже хотела направить острие шпаг в грудь противников, Рауль тихонько коснулся рукой плеча Бекингема. «Одно слово, милорд», — сказал он. «Мое право, прежде всего, мое право!» — пылко воскликнул молодой человек. Именно об этом я хочу иметь честь поговорить с вами, сказал Рауль. Хорошо, только покороче, сударь. Я задам вам только один вопрос. Вы видите, что лаконичнее быть нельзя. Говорите, я слушаю. Скажите, кто женится на внучке короля Генриха IV? Вы или герцог Филипп Орлянский? Что такое? спросил Бэкингем, отступая в смущении. «Прошу вас, ответьте мне», — спокойно настаивал Рауль. «Вы смеетесь надо мной, сударь?» — спросил Бекингем. «Это ответ, герцог, и его для меня достаточно. Итак, вы признаете, что не вы женитесь на английской принцессе? Но мне кажется, вы это хорошо знаете, простите. Но, судя по вашему поведению, это было неясно. «Что вы хотите сказать, Виконт?» «Ваша пылкость похожа на ревность», — понизив голос, сказал Рауль. «Знаете ли вы это, милорд?» «Но такая ревность совершенно неуместна со стороны всякого другого, кроме возлюбленного или мужа, а в особенности, как вы сами понимаете, когда речь идет о принцессе крови». «Сударь!» — скричал Бекингем. «Вы оскорбляете принцессу Генриэту. — Это вы оскорбляете ее, — холодно ответил Деброжелон. — Будьте осторожны. Недавно на адмиральском корабле вы довели королеву до крайности и вывели из терпения адмирала. Я наблюдал за вами, милорд, и сперва счел вас безумным, но потом понял истинный характер вашего безумия. — Сударь! — Погодите, я прибавлю еще одно слово. Надеюсь, что кроме меня этого не понял ни один француз. «А знаете ли вы, сударь, — сказал бэкингем дрожа от гнева и тревоги, — что ваши слова заслуживают наказания? взвешиваете свои выражения, милорд, — высокомерно ответил Рауль. В моих жилах течет не такая кровь, чтобы меня можно было безнаказанно оскорблять. Вы же принадлежите красе страсти, которой внушают подозрения добрым французам. Итак, еще раз повторяю вам, будьте осторожны, милорд. В чем? Уж не угрожаете ли вы мне?» «Я сын графа Деллафер, господин Бекингем, и никогда не угрожаю, потому что сразу наношу удар. Итак, вся моя угроза состоит в следующем». Бекингем сжал кулаки, но Рауль продолжал, как будто не замечая этого. «При первом же неподобающем слове, которое вы себе позволите по адресу ее высочества...» «О, имейте терпение, господин Бекингем, ведь я же проявил его. Вы, конечно...» Пока принцесса была на английской земле, я молчал. Но теперь, когда она вступила на землю Франции, когда мы приняли ее от имени принца, при первом же оскорблении, которое вы в порыве вашей необычайной привязанности нанесете королевскому дому Франции, мне придется принять одну из двух мер. Либо я при всех громко расскажу о вашем безумии и вас с позором отошлют в Англию, либо если это вам будет приятнее. Я при всех всажу вам кинжал в горло. И вторая мера мне кажется более подходящей. Я думаю, что изберу именно ее. Бекингем стал белее английских кружев своего воротника. Викон де Брожелон, — сказал он, — это речь дворянина? — Да, герцог. Только этот дворянин говорит сумасшедшим. Излечитесь, милорд, и он будет говорить с вами иначе. — О, викон доброжелон, — прошептал герцог сдавленным голосом, поднося руку к горлу, — вы видите, я умираю. — Если бы это случилось сейчас, герцог, — с неизменным хладнокровием заметил Рауль, — я поистине счел бы вашу смерть великим счастьем. Это событие предотвратило бы всякие дурные толки о вас и августейших особых, которых так ужасно компрометирует ваша преданность». «Да, вы правы, вы правы», — сказал растерявшись молодой англичанин. «Да-да, умереть! Лучше умереть, чем так страдать». И он поднес руку к изящному кинжалу с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями. Рауль отвел его руку. «Берегитесь, герцог», — сказал он. «Если вы не убьете себя...» Ваш поступок будет смешон. Если убьете, вы забрызгаете кровью под наряд английской принцессы. Бекингем задыхался. Его губы дрожали, щеки пылали, глаза блуждали точно в бреду. Вдруг он сказал Виконт. Я не встречал более благородного человека, чем вы. Вы достойный сын самого совершенного из дворян. Оставайтесь в ваших палатках и он бросился на шею Раулю. Все присутствующие, видевшие злобу одного из собеседников и твердость другого, были изумлены таким исходом и принялись шумно аплодировать. Раздались приветственные возгласы. Дегиш тоже обнял Бекингема, правда, не очень охотно. Это послужило сигналом. Англичане и французы, до этой минуты смотревшие друг на друга с беспокойством, стали обниматься. Тем временем показался кортеж принцессы. Если бы не Брожелон, королеву с дочерью встретили бы два войска, вступившие в бой, и цветы, забрызганные кровью. При виде развивающихся знамен все успокоились.